Глава двадцать вторая. Северный убийца демонов. Доктор, скажите, как он? Ему лучше? Он пришел в себя? Сложно сказать, стало ли лучше молодому господину У но вы господин мэн можете посетить его он как раз пришел в себя порадовал юношу пожилой мужчина облаченный во все белое это отличная новость лекарь отошел от двери освобождая путь манчао но прошу вас не нагружайте его сильно он пока что ничего не помнит из произошедшего Также прошу, проследите, чтобы молодой господин У не пил на сегодняшнем приеме с владыкой Луань. Кому, как не вам, уважаемый, знать, как сильно наш владыка любит приемы и вино. Я вас понял. Но ответ юноша не устроил лекаря. По-видимому, мужчина действительно тревожился о больном, поэтому перед уходом решил уточнить. Любой. «Любой алкоголь противопоказан молодому господину». Мэн Чао проводил лекаря взглядом и тут же услышал из-за угла. «Доктор ушел?» Неподалеку показалась молодая Луань. «Ушел? Можно к нему?» Мэн Чао махнул рукой, подозвав Луаня, и отпер дверь. Перед ними появился письменный столик с курильницей и пара стульев. Оглядевшись, они приметили вдали слева у стены кровать с открытым пологом, застеленную белыми простынями. Лежащий в постели привстал и без сил произнес. «Дева Луань, мэнчао что вы...» Оба встревоженно подбежали. мэнчао уложил Лучана обратно. «Лежи, лежи! У тебя есть еще пара часов отдыха». «О чем ты?» — спросил Лучан, держась за голову. «Что произошло?» «Лекарь толком так ничего и не пояснил». «Ну, это сложно объяснить», — затянул с ответом Мэн Чао. Луаня тихо охнула и продолжила. «Молодой господину, это и правда сложно объяснить. Для вас дорога вышла тяжелой. Сейчас вы находитесь в западных спальнях поместья моей семьи, в столице Лун юань «Мы уже прибыли?» «Да». Заверил Манчао. Ты правда ничего не помнишь? Даже как Бацен Шан вытащил тебя из воды? Ты был вполне в сознании, вот только ступив на сушу, сразу его потерял. Может, вспомнишь, что произошло под водой в реке Шуйлун? Когда на тебя напал тот демон-змей. В его плену ты пробыл всего-ничего пару минут. Нет. Ох, а как вы себя чувствуете? Встревожилась наследница. Но вместо Учана ответил Манчау с блеском в глазах. «Не стоит и спрашивать, он же северянин. Даже если будет умирать от боли, то никому об этом не скажет». Учан смотрел на них, и максимум, что всплывало в его памяти, это пара желтых змеиных глаз и человек, схвативший его за лицо. Но что именно происходило в тот момент, вспомнить так и не получилось. С каждой попыткой пробудить воспоминания его голова начинала трещать, как ломающийся бамбук. «Господин», — обратилась Луаняй, — «не переживайте, не стоит пытаться вспомнить, если не выходит. Наверняка это тяжело после двух дней сна». «Скольких?» — Учан нашел в себе силы, чтобы привстать. «Ты спал, как медведь, два дня». Мэн Чао похлопал его по плечу. Тебя ни одним лекарством в чувство привести не могли. Доктор держал тебя на каких-то пилюлях, чтобы ты не умер от обезвоживания и недостатка сил. Если посчитать дни в дороге, так ты без сознания провел ровно четыре. Мэн Чао, Луаняй, обо всем, что произошло в ущелье Шуэлун, не должны узнать мои и отец. Не то, что уж мой народ. Я с позором еле выстоял. Но... Кротко заговорила Луаняй. «Гонец с вестями уже два дня, как в пути. Разве это ужасно, если они узнают о северном убийце?» «О ком?» Учан подскочил на кровати с одеялом в руках. Услышав убийца, он представил, как гонец, не объясняя деталей произошедшего, рассказывает известие всем на горе Хэншань и как наставник теряет дар речи, узнав, что его прекраснейший ученик душегуб. «Смотрю, пилюли доктора прямо волшебные», — рассмеялся Мэн Чао. «Вон, как энергия плещет из тебя». «Какой еще убийца? Я же...» «В смысле, какой? Убийца демонов, конечно же». Спрятавшись за плечом Мэн Чао прошептала Луаняй. «Демонов? Но что ты весь из себя такой скромник? Вечно у тебя проблема с принятием своих заслуг. Северный убийца демонов». «Неужели плохое прозвище?» «Я лично для тебя выдумал это, когда разъяснял перед владыкой Лоэн случившееся». «Мэн Чао, тебе что, 10 лет? Зачем это было делать?» «Звучит смехотворно. Когда это я стал убийцей демонов?» «Э, -э, э когда водного демона змея победил». «Что? Разве не ты говорил, что из воды меня вытащил Ба шан «Да, но он его не видел, только тебя». «И не отпирайся, это уже второй демон на твоем счету». Мэн Чао помахал рукой, подзывая Учана придвинуться поближе, и прошептал. «Скажи мне спасибо, сейчас каждая тебе только и говорит». Луаняй дополнила. «Как бы там ни было, прозвище «Северная убийца демонов» уже прижилось. Теперь вас так даже старейшина называют. Первый побежденный демон на севере, второй на подъезде к сердцу Востока». Я бы даже сказала, вас многие начали побаиваться». «Но почему?» Мэн Чао надменно хихикнул. «А кто знает, чего от тебя ожидать, когда ты получишь божественные силы? Благодаря моему докладу перед владыкой теперь все считают тебя на ступень выше наследников Юго-Запада. позже отблагодаришь меня». И тут же получил подзатыльник крепкой ладонью товарища. «Кто тебя просил?» Не сбавляя азарства, Манчао Чао щелкнул по носу Учана. «Да что ты можешь понимать? Ба Вэнь Лин тебя с потрохами съесть хотела, когда мы добрались. Она обвинила тебя в косвенной связи с теми бандитами. Что за чушь? Вот-вот, и все потому, что от тебя единственного веяло темной энергией, так же, как от разбойников». Это мы с Девой Луань знаем тебя и понимаем, что Ба Лин не взяла в расчет твою недавнюю стычку с демоном на горе Хэньшань и обвинение выдвинула поспешно. Поэтому ты должен быть мне благодарен. Как только мы приехали, я сразу же пояснил владыке кто-то и что уже сделал для Поднебесной. Из-за этого теперь тебя и зовут Северным убийцей демонов. А люди тебя боятся, потому что думают... Потому что думают, что демоны ходят за тобой по пятам. «О такой легенде и мечтать нельзя!» Мэн Чао хлопнул его по плечу. «Неблагодарный!» «Ладно, ладно, в твоих словах и правда есть логика. Только У Чан ненадолго задумался, всматриваясь в удивленное лица двоих. Темная энергия. Эта дева Ба действительно выдающаяся, такое обнаружить. Только почему она заметила ее следы на мне? Неужели? Неужели из-за учителя? Ну? Только что? Переспросил Манчао. А? Вы ранее упоминали про пару часов. Что вы имели в виду? О приеме? Пояснила Луаняй. Мой отец больше не мог откладывать прием прибывших господ и назначил дату и время. Как раз через два часа он начнется в главном зале. Надеюсь, у вас получится присоединиться. Конечно, получится. Куда мы без нашего северного убийцы демонов? У Чан бахнулся обратно в кровать, проворчав: "Небеса, столько всего". Мэн Чао потянул на себя одеяло. "Но уже вставай, не можешь же ты проваляться всю жизнь в кровати. И так проспал достаточно. А уж если проснулся, то будь добр, возвращайся к делам". Из-за твоего медвежьего сна мы даже в город не сходили. У Чан сердито упирался, держась за край одеяла. Мэн Чао это только раззадорило, и он дернул сильнее. Ты хоть понимаешь, сколько всего я хотел тебе показать? У нас остался один день, а после все отправятся на свои родные земли. У Чан соскочил с кровати и резко выпустил одеяло из рук, отчего чего Чао бухнулся на пол. Ну хорошо. Ты самого мертвого из мертвых подымешь». Молодая Луань пискнула и выбежала из спальни, прикрыв ладонями красное лицо. Лишь спустя минуту оба юноши, опустив глаза на исподние штаны и голый торс Учана, переглянулись и рассмеялись. По пути в большой, наполненный шумом зал, Мэн Чао изводил товарища своими излюбленными рассказами. «Да ты только глянь! Невероятная реликвия Востока!» «А ты и глазом не повел!» У Чан уже не в первый раз остановился, чтобы посмотреть на очередной шедевр. «Это всего-то медное блюдо, тарелка какая-то!» произнес наследник Севера, не понимая, чему тут восторгаться. «Мэн -чао, тебя только половица здесь не восхищает. Может, это тебе стоит сходить на прием к лекарю? Я начинаю волноваться за тебя». «Вот ты недалекий!» Мэн Чао усмехнулся и обвил рукой шею приятеля так, что У Чан не мог и вздохнуть. «И нечего такое лицо строить. Вы все на севере такие сухие и скептичные. Перед тобой блюдо самого жемчужного императора Ху Юаньсиня. Считается, что именно в него он выкладывал свою самую большую драгоценность — перо Феникса. И в отражении видел лица своих недоброжелателей. Он посмертно вознесся, а земной дар оставил людям. Полагаю, что только благодаря этой самой медной тарелке он и прожил так долго, обрубая все козни на корню. Не счесть, сколько веков назад правил Ху Юаньсинь. Из всех знаковых правителей, что были до последнего агатового императора, который желал сплотить народы и воссоздать одно большое государство, выделялись трое. Яшмовый император научил людей рыболовству, охоте и разведению скота. Нефритовый объединил восточные племена в один народ, а после отправился на север, чтобы наделить местных знаниям о землевладении. Жемчужный же стал отцом человеческой культуры. И хотя Ху Юаньсинь властвовал на юге, он внес в мир людей во всей поднебесной множество наук и культур. Письменность, создание колес и телег, музыка, медицина. Он был ближе всех к смертным, оттого, наверное, и прожил дольше остальных правителей. Почил жемчужный император собственной смертью, однако, как было принято считать, особенно на Востоке, такие выдающиеся сыны неба тут же возносятся. Правда это или нет, знают только небожители. Учан перевел взгляд на выставленное боком блюдо. Оно было настолько старым, что уже потеряло блеск и не отражало ничего, да еще и позеленело. «Что бы ты ни говорил, сейчас это изъеденная временем тарелка. И перо Феникса. Ты действительно веришь в подобную чушь?» Мэн Чао удрученно вздохнул и перед тем, как войти в двери главного зала, обронил. «Тебе еще многое предстоит узнать. Поучишься с мое и не в то поверишь». Как только массивные двери открылись, из зала донесся шум. Тоскливые песни о богатовом императоре и галдеж собравшихся господ. Луаняй поприветствовала вошедших, и стоящий рядом с ней окруженной толпой величавый мужчина громко выкрикнул. «Господин У! Господин Мэн! Наконец-то все в сборе! Прошу к столу!» Это и был владыка Востока. Только он успел пригласить юношей, как его отвлекли другие гости, и он, громко смеясь, утонул в разговорах. Учан побрел было за Мэн Чао, но тот его остановил и тихо пояснил. «Тебе за стол к северным господам. Но не переживай. покое я тебя не оставлю. Вскоре переберусь поближе». Представители севера, юго-запада и востока сидели отдельно друг напротив друга. Северяне были размещены будто бы на переговорах между двумя врагами — семейством Луань и Ба. Подобного ребячества Учану в жизни не приходилось видеть. Не лучше ли, наоборот, усадить всех поближе, чтобы сгладить углы? В итоге столы образовывали ровный квадрат с недостающей четвертой гранью. Юго-запад со своими пестрыми красными и желтыми одеяниями Восток с золотыми и синими одеждами и север, который выглядел лишним. Все трое избранных были одеты кто во что горазд, даже без намека на единый стиль. Взглянув на свои, а после на одеяния Бани Лоу и Цуань Миншена, Учан невольно подумал о птицах его величества, о которых сейчас пели две тонкоголосые барышни. Церемониальные облачения как раз были похожи на оперение императорских павлинов. Один был в черных одеждах, другой в нефритовых, а третий в ярко-синих. Пестрые птички величаво танцуют, яркое перышко упало к ногам его величества. Кому же удача на этот раз улыбнется? И хотя песня рассказывала о добром жесте агатового императора, который подарил перу каждому значимому семейству Поднебесной в знак примирения, Учан счел выбор подобных мотивов для торжества довольно странным. Словно этим владыка Луань пытался что-то сказать присутствующим. У Чан перевел взгляд на охваченный весельем столик справа, за которым как раз расположилось семейство Луань, и заметил, как его все поприветствовали поднятой пиалой. Внезапно в огромном помещении потемнело, а звуки затихли. Словно небеса рухнули и погребли все под собой. В кромешной тьме и тишине, периодически прерываемая легким шушуканьем и шуршаньем, Учан почувствовал, как его слегка толкнули. «Давайте, давайте, господин Цуань. Тут места предостаточно, подвиньтесь чуток». И в момент, когда человек со знакомым голосом плюхнулся рядом, чему Учан совершенно не удивился, сцена в центре зала озарилась светом. «Видишь, говорил же, что не брошу тебя одного». Прошептал Мэн Чао и обнял Учана за плечо. «Сидишь с кислой миной. Чего вечно такой серьезный? Я бы предложил господину венца для хорошего настроения, но лекарь мне запретил. Так что уж извини». Учан присмотрелся к расплывающейся улыбке Мэн Чао и скривился. «Ты что, уже пьян? От тебя разит алкоголем. Когда ты только успел?» «Ой, да не ворчи!» Мэн Чао притянул приятеля поближе. «Я всего лишь выказал уважение владыке, не чаркой больше. Этот достопочтенный хотел выпить с тобой, и я взял эту ношу на себя». Пока они болтали, на маленькой сцене реженные люди начали выстраиваться в ряд. Каждому гостю поднесли сладкие и острые закуски. Склонив головы, служанки наполнили пиалы чаем и придвинули их к господам. Перед уходом одна девушка украдкой взглянула на двоих обнимающихся будущих богов и хихикнула. Мэн Чао прижался щекой к щеке учана и пропел. Ах ты, сердцеед, не успел поправиться, а уже наших восточных красавиц одним только взглядом соблазняешь. Он на секунду затих и прильнул к приятелю сильнее. О, небеса, Чан-Чан, ты такой прохладный! Здесь душно просто ужас! Чан-Чан. Удвоение одного из слогов имени является уменьшительно ласкательной формой обращения к близкому кругу. «Отодвинься, пьянь! Тебе и жарко, потому что ты напился. Веди себя прилично, не то владыка Луань не так о тебе подумает». «Да все нормально, я ему как сын родной, вон глянь». Мэн Чао показал в сторону стола с представителями Востока, и глава семейства Луань радушно им кивнул. Подняв пиалу чая в ответ, манчао отпил из нее и добавил. «Видишь, все в порядке». В размеренный галдеж резко ворвался протяжный женский крик, от чего каждый подпрыгнул, а после послышался звук семиструнного цини. Семиструнный цинь, ци цинь или гуцинь, а также гуджен. Китайский щипковый инструментальный инструмент. Обладает уникальной вытянутой формой, напоминающей деревянный ящик с изящными контурами. Размеры варьируются от 100-120 см в длину и около 20 см в ширину. Для изготовления струн различной толщины используется шелк. Одна из барышень на сцене, размахивая рукавами в разные стороны, начала тихонько запивать. И хоть ее песня была довольно милой, от того, как она периодически повизгивала, в ушах у многих гостей зазвенела. У Чан поинтересовался у Мэн Чао. «Почему мы вообще сидим тут, а не общаемся с владыкой? Я думал, все будет проходить так же, как на встрече с господином Байюншеном, когда мы посетили юг, тихо и мирно». «Глупышка, Чан-Чан, тебе бы получше узнать восток». Сейчас ты, по сути, общаешься с нашим владыкой. Он приготовил это представление для нас, чтобы через танцы и песни выказать уважение и рассказать о своей стране. Достопочтенный господин Луань — прекрасный человек. Он был так обеспокоен нашим визитом, что решил в такой форме поведать историю становления Востока. И если Чан-Чан не будет таким строгим к нашим традициям, то он обязательно проникнется духом этого края. У Чан пихнул Мэн Чао локтем в бок. «Во-первых, не зови меня так, меня даже родные так не зовут». «Ну как же, Чан-Чан, ты мне как брат». У Чан отпрянул от опьяневшего и добавил. «А во-вторых, как мне понять по танцу и пению, что именно владыка Луань хотел сказать? Я мало что смыслю в ваших песнопениях». Мэн Чао отпил из пиалы и горделиво заявил. Так потому-то я здесь. Я как старший ответственен за тебя и поясню смысл каждого представления. Учан наш подавился чаем, услышав его слова. Старше? И насколько же, позвольте узнать? Мэн Чао принялся считать на пальцах и под влиянием выпитого сам запутался в ответе. Одиннадцать, выдал Учан. Всего лишь одиннадцать месяцев, даже не год. «Напился, что посчитать не можешь. Судя по твоей довольной физиономии, это мне придется брать за тебя ответственность». Мэн Чао расплылся в улыбке и прижался к приятелю вновь. «Чан, Чан, а ты, оказывается, никакой неравнодушный, очень даже заботливый брат. Отстань». Песнопение громкоголосой барышни закончилось, и она скрылась за ширмой. На маленькую сценку вышла небольшая группа красавиц со скрытыми лицами. Они выстроились в ряд и, повторяя друг за другом, принялись вытанцовывать под глухие удары тангу. Тангу — традиционный китайский ударный музыкальный инструмент различных размеров. Используется во время буддийских ритуалов и театральных постановок. Два молодца, стоявшие по краям импровизированной сцены, ударяли тонкими палками по барабанам, и под каждый новый оглушительный тун танцовщицы меняли позы. Выглядело все так, будто они были в трансе. Немного погодя к звукам тангу присоединились быстрые резвые нотки струнного инструмента, скрытого от зрителей ширмой. Силуэт девушки, державшей его в руках, подсветился, и тайна открылась. Она играла на пипе. Что, не умолкая под тонкими пальчиками, зазывало присутствующих обратить внимание на нее. Пипа китайский четырехстронный щипковый музыкальный инструмент, схожий внешне с слютней. Как только Пипа подключилась к представлению, танец девушек стал в разы оживленнее, а движение плавнее. И с очередным барабанным тун танцовщицы ускорялись. Учан подозвал Манчао поближе и прошептал ничего не понимая в танце. И большая странность для меня — маски на лицах». Мэн Чао взглянул на белые фарфоровые лисьи мордочки барышень и ответил. «Ну, тут все просто. Они сейчас танцуют приветственный танец богам Лик Бессмертного. Раньше у людей считалось хорошим тоном скрывать свое лицо под маской животного при встрече с небожителем. Как раз сейчас он выйдет, и ты все поймешь». Он? повторил про себя Учан и продолжил наблюдать. Барышни с рукавами до пола кружились и извивались. То в одну сторону вскинут руки, то в другую, склонив голову на плечо. Жар от их энергичных движений расползался по всему залу. Прогремел последний удар тангу, и все на сцене упали будто замертво. И замолкла, и большое помещение заполнилось голосами зрителей. У Чан осмотрелся и заметил что почти каждый находящийся в зале с предвкушением ждал чего то или кого то возможно именно того о ком упомянул манчао танцующие плавно встали протягивая руки к небу и в уважительном поклоне встретили высокого узкоплечего господина подщелкающие звуки гуцинь все расступились Вошедший в центр сцены мужчина, как волнорез, поделил толпу девушек и остановился. В руках он держал обычную на вид веточку гибискуса. Заиграла легкая мелодия, от которой у каждого слушателя в голове предстал образ яшмового дерева, колышущегося на ветру. Китайское выражение «яшмовое дерево, колышущееся на ветру» символизирует сразу несколько образов талантливого молодого человека с яркой внешностью, дерево жизни в мифологии, зачитанные по ветру молитвы, которые в виде лент смертные вывешивают на деревьях, в буддизме. «Мэн Чао, я же правильно понял, это мелодия сойти в суетной мир?» «Да, а это первый из богов, спустившийся к смертным». Он был так вдохновлен танцем красавицы, что в один из дней не сдержался и, сойдя вниз, сорвал веточку во внутреннем дворе пагоды, чтобы подарить ее девушке. Поэтому самые древние боги изображаются ветвью, символизирующей единение смертных со священными храмами Поднебесной их богами. Высокий мужчина на сцене был облачен в широкие золотистые одеяния. Заведя руку за спину и склонившись в ответном поклоне перед одной лисьей мордочкой, он протянул свой дар. Учан вспомнил одну из трех старых статуй в том храме на границе с Востоком. Актер повторил ее позу точь в точь. Учан начал примерно понимать, что хотел этим представлением сказать владыка Востока. Господин Луань всем сердцем желал осветить юные умы будущих богов, ознакомив их с историей края, чуть ли не со становлением четырех столбов, поддерживающих небеса и пантеон бессмертных. И для этого он выбрал довольно хороший способ, отдав предпочтение представлениям с музыкой и танцами, а не нудным лекциям. Такой добрый жест пришел Саучану по вкусу. И с момента, когда одна из барышень приняла дар небожителя, он стал с увлечением следить за действом. Чего только не происходило на сцене, какие только танцы и песни не исполняли. Но особое внимание привлекли люди с фарфоровыми шарами. Артисты встали в ряд и передавали их друг другу по цепочке, в конце которой стояли несколько безымянных божеств. Они добродушно принимали эти шары, формируя из них в своих ладонях горки, и когда места для новых и новых подношений уже не хватало, сыпали их прямо на пол. Шары символизировали просьбы и молитвы людей, а самое немое представление называлось «День Вознесения», «День зарождения священного пути». Когда смертные увидели всесильных, что погрязли в своих божественных делах и обязанностях, их сердца стали обливаться кровью от переживаний. И хотя ни один из живущих наверху не сетовал, некоторые неравнодушные поднебесные отправились странствовать и помогать всем нуждающимся. На своем пути странники преодолели много преград и особенно разочарований. Мало кто понимал и принимал их идеологию, боги — те же люди но все же им удалось снискать народную любовь. О громких заслугах странников, которыми восхищался простой люд, прознали и небеса. Живущие наверху долго наблюдали за деяниями сердобольных, и в одной из ночей смертным было даровано видение. На самой высокой горе, пик которой касался облаков, появился крутой и протяжный путь, что впоследствии все начали называть дорогой к небесным вратам. Проявив немыслимую выдержку, странники достигли ступеней в горах, которые тянулись к облакам. Однако только половина господ вознеслась и присоединилась к бессмертным. Вторая часть странников все же решила остаться в мире людей. Так зародилась профессия небесного летописца. Бессмертные одаривали их долголетием. На сцену вышла одна из богинь и в танце перерождения пояснила встревоженным, она за них в ответе и не оставит их в беде. На шелковом платье богини в ногах был изображен дракон с когтистыми лапами и длинным телом. Она покружилась перед глазеющей толпой, и дракон на ее платье словно ожил и стал танцевать вместе с ней. На заднике сцены тенью мелькнул змей, и богиня неожиданно исчезла. Ты понял? Ты понял, кто это был? Манчао встряхнул приятеля за плечи, а следом захлопал в ладоши. Предполагаю, богиня Лунке? Верно? Кстати, подозвал Манчао его поближе. Ходят слухи среди юных господ, видевших вблизи того демона-змея в ущелье Шоу-Лун, что это была именно она. И после небольшой паузы громко заголосил: «Не, ну ты представляешь, да она же лишена статуса божества и прозвана небесами нечестивицей, то есть демоницей, но людям только дай шанс притянуть за уши богов. И вот многие уже считают, что на твою душу позарилась сама лунка, хозяйка металлических вод». Как раз в этот момент представление снова резко изменило вектор. Воступающие начали ахать и охать при виде вышедшего в центр мальчика и шагающей за ним женщины. Казалось, каждый так и норовил толкнуть или ударить ее, но в действительности все только отмахивались от двух бедолаг. Ребенок лет шести злился и проклинал толпу невежд, не подпуская их к бедной женщине, что приходилось ему, видимо, мамой. Наконец она не выдержала гнева людей, и, разбитая горем, упала на колени, с мольбой протянув руки к небесам. С появлением мужского силуэта в толпе в облачении обычного крестьянина Пиппа вновь тоненько заиграла, дав знать зрителям, что перед ними Бог в облике смертного. Когда мужчина подошел к ребенку и матери, между ними вдруг вспыхнул огонь. Красные ленты, символизирующие пламя, от порыва воздуха взмыли вверх и вся сцена покрылась алыми лоскутами. Свет погас, и, вернувшись через мгновение, озарил двух господ, сидящих друг напротив друга. Судя по всему, рослый юноша, за спиной которого не было никого, и был тем самым оскорбленным всеми мальчиком. И так как он был один, можно было лишь предположить, его матери не стало. А вот мужчина напротив него уже облачился в золотые одежды небожителя, того самого, который первым сошел в мир смертных. Он протянул одинокому юноше руку, но тот на нее даже не взглянул. Не принимая отказа, небожитель выдал легкий поклон и указал на небеса. После небольшого разъяснения рядом сидящего, Учан узнал, кто эти господа и что именно сейчас происходит. Разобиженный на небеса юноша был никем иным, как сыном небожителя. Любовь первого спустившегося в мир людей Бога и смертной девушки породила новую жизнь. Юноша отказался от помощи стоявшего напротив него бессмертного из-за обиды. Тот бросил их с матерью. Но отец не мог поступить иначе, поскольку боги не могут взять с собой в небесную столицу, кого захотят кем бы этот смертный им не приходился. Поэтому небожитель предложил своему сыну пройти обряд вознесения и примкнуть к его храму, чтобы избавиться от страданий жизни под небесами. Но юноша, здорованный ему божественной силой, не желал воссоединения с семьей, а даже наоборот, жаждал уничтожить все, что объединяло его с богами. Он загорелся безудержным желанием открыть глаза людям на их же покровителей. В тот день в мире демонов и появился владыка, пропитанный ненавистью к богам. Сторонники отступника титуловали его и стали называть демоном душ. Столетие сменялось столетием, теперь каждый нечестивец знал своего владыку. Все, что мог сделать опечаленный отец, это смотреть, как люди адресуют все больше молитв его сыну, демону душ. Но в итоге печаль и ненависть самого могущественного демона съела его, и он умер, оставив после себя одно лишь черное сердце. Даже лежа на смертном одре, он продолжал убеждать самого себя в ненависти к небесам. Когда его тело превратилось в прах, Из его сердца пророс таинственный цветок, тянущийся черными лепестками к небу. Девушки за столом южных и восточных господ, увидев на сцене одинокий чернолистник, сделанный из бумаги, кинулись плакать. А после к ним присоединились все барышни зала. Только мужскую половину присутствующих, которая была увлечена исключительно закусками, и бавань лень, надменно потягивающую чай, не растрогала представление. Однако южанка, в отличие от перствующих мужчин, следила за всеми внимательно. Единственной эмоцией, которую выражало ее лицо, была надменность. Выступающие решили сбросить напряжение и вставить перед историей о правлении непревзойденного агатового императора небольшую сценку. Она рассказывала о жадном купце, что пытался найти себе неповторимую красавицу, чтобы взять ее в жены. И был он настолько скуп, что не хотел и медные монеты потратить ради улыбки повстречавшейся барышне. Перебирая, купец в результате остался один. Он стоял в центре, а девицы в танце бегали вокруг него и хихикали. Они настолько закружились в плясе, что у Чана все поплыло в глазах. Допив остатки остывшего чая, он почувствовал облегчение. Мэн Чао рассмеялся. «Не, ну ты глянь. Вот балбес, не знает, кого выбрать. Да там любая девушка ему в подметке не годится». И после обратил внимание на поникшего приятеля. «Ты чего? Чая перепил?» «Чая?» У Чан усмехнулся, когда это услышал. «Да, ты вроде не выглядишь хилым, так что можешь спокойно пить». «Чего раскис?» «Не знаю, все стало каким-то резким и ярким». «Разве чай на такое способен?» «Ну, такого эффекта от нашего традиционного дурман-чая я еще не чувствовал. Для нас он как расслабляющий напиток. Я бы даже сказал, он должен восстанавливать гармонию тела и духа. Но никак не наоборот». «Вон, глянь на Луаняй» ее столу уже второй чайничек принесли. Учан никак не ответил, и уж тем более не мог понять, что происходит. Он продолжил смотреть представление. Девушки в этот раз вышли без масок, но они так быстро меняли позы, что их движения и лица расплывались в глазах наследника. Вскоре и энергичная музыка пипы стала резкой и неприятной, настолько, что все звуки смешались в единый неистовый гул. Мэн Чао, аплодируя красавицам, болтал безумолку, но все его слова доносились до Учана бульканьем, поэтому одурманенный попытался сосредоточиться на сцене, стараясь не отвлекаться на тошнотворное ощущение. Девушки махнули длинными рукавами, и за их спинами появился мужчина. Не похоже, что он был актером. Все танцевали, а он вальяжно развалился на полу, положив голову на одну руку. Своими черными, как вороново крыло, одеяниями он совсем не подходил к яркому представлению. В руке, упирающейся в колено, он держал половинку фарфоровой маски лисы, которая скрывала лишь верхнюю часть его лица. Странно, но для Учана он был единственной четкой фигурой на сцене. Предельно сосредоточившись на нем, Учан поинтересовался. «Мэн чао. А кто тот господин? В центре? Купец? Нет, другой. Тот, что сидит на полу позади танцующих. Мэн Чао слегка привстал. Ну ты и шутник, такого там нет. Зачем дурачишь меня? Учан отмахнулся и, облокотившись на стол, собрался с силами. Он поморгал, но мужчина из его полю зрения так и не пропал. Даже стал более четким, словно наваждение какое-то. Распущенные черные волосы чуть ниже плеча, украшенные мелкими узорами одеяния, кожаные сапоги, которыми он притопывал в такт мелодии и нисходящая с лица ухмылка. Все это Учан видел так, если бы в действительности стоял перед лежавшим на сцене человеком. В его белой маске были прорези для глаз, но свет так неудачно падал, что было неясно, на что именно смотрит этот господин. Учана словно чем-то тяжелым огрели. он начал ощущать жутчайшую боль, будто бы кто-то продел через его голову нить. Наследник уже было хотел сдаться и оторваться от рассматривания восседающего на полу, как мужчина вдруг повернул голову к нему и медленно опустил маску. Внутри Учана все сжалось от желания разглядеть неизвестного как можно лучше. Однако рассмотреть его лицо все-таки не вышло. Девушка на сцене проскользнула между ними, и когда ткань ее одеяний пролетела перед взором юноши, мужчина исчез. Учан подскочил, не веря своим глазам, и тут же зашатался, как изрядно выпивший. «Ой-ой, ты куда? Вот, садись обратно!» Запереживал Манчао. Что с тобой сегодня? Погоди-ка. Он поднял пиалу учана, принюхался и сказал: Это и правда, чай, алкоголем и не пахнет. Давай, может, я тебя отведу в твои покои. Но учан похлопал его по плечу, усадив на место, и успокоил. Все нормально, не переживай. Я помню дорогу. Он тихо удалился из зала. И Ман Чао увидел, как и машет ему. Она приложила руку к рту и что-то произнесла. Из-за расстояния между их столами и шума ее слова никогда бы не долетели до него. Но он разобрал ее вопрос по губам. «Что это суть Аньбао?» И в ответ лишь пожал плечами.